Глаз теперь не кажут. А где они живут? У себя в поместье? В кроссе. Крессе? Крессе? Э, А где находится это самое Крессе? Возле Нофля. где у меня есть отделение Крессе Нофля? чудесно. чудесно. Разрешите заметить, ясно. Но вы все-таки странный человек? Не сдержавшись, воскликнул Толамей. Я поручаю вашей заботе девицу, рассказываю вам о ней все как на духу, Вы берете ее в кормилицы к королевскому сыну. Она живет здесь при вас 8-10 дней, пять, уточнил Буил. Пусть будет пять, продолжал Толамей.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 А почему налгали, я не знаю. Или старик просто впадает в детство. Ну что ж, подождем глуча. Но мадам Бувиль не стала ждать. Она тут же велела запрячь мулов в носилке и отправилась в предместье Сен-Марсель. Здесь она заперлась в келье с Мари, убив ее ребенка,